Глава 17. О трех знаменитейших царствах языческих, из коих одно, то есть ассирийское, превосходило другие своим могуществом уже в то время, когда Авраам родился. В то время существовали знаменитые языческие царства, которые граду земнородных, то есть обществу людей, живущих по человеку, придавали под владычеством падших ангелов особый блеск. Царств этих было три Сикионское, Египетское, Ассирийское. Ассирийское было гораздо могущественнее и превосходнее двух первых. Известный царь Нин, сын Бела, покорил своей властью народы всей Азии, за исключением Индии. Азией в данном случае я называю неизвестную часть большей Азии, представляющую собой одну провинцию Азии а ту, которая называется Азию вообще, которую иные считают одной из двух, а большинство третьей частью всего земного шара, считая в том числе Азию, Европу и Африку. Но делят неравномерно. Та часть, которая называется Азией, тянется с юга по востоку до севера, Европа же с севера до запада, а Африка с запада до юга. Из этого видно, что одну половину земного шара занимают две части, Европа и Африка, а другую половину – одна Азия. Первые две потому образовали отдельные части, что между ними входят из океана все количество вод, промывшее материки, от чего и образовалось у нас Великое море. Поэтому если земной шар разделить на две части, восточную и западную, то Азия будет в одной, а Европа и Африка в другой. Из трех этих царств, знаменитых в то время, царство Сикионское не было под властью ассирийцев, потому что находилось в Европе. Царство же Египетское не могло не подчиняться тем, которые господствовали над всей Оазией, за исключением, как говорят, одной Индии. Итак, господство Нечестивого Града имело наибольшую силу в Иссирии. Столицей ее был Вавилон, имя которого, то есть Смешение, было самым подходящим для общества земнородных. Там царствовал в данное время Нин по смерти отца своего Бела, который первым царствовал там 65 лет. Сын же его Нин, наследовавший царскую власть по смерти отца, царствовал 52 года, и когда родился Авраам, прошло уже 43 года его царствования. Это было приблизительно за 1200 лет до основания Рима, в своем роде другой Вавилонии на Западе. Глава 18. О вторичном обращении Божиим к Аврааму, с речью, в которой обещается ему и семени его земля Ханаанская. Итак, выйдя из Харана на 75-м году своей жизни и на 145-м году жизни отца, Авраам с сыном брата своего Лотом и с женою своей Сарой направился в землю Ханаанскую и дошел до Сихема. Там снова он получил божественное откровение, о котором так говорится в Писании и явился Господь Аврааму и сказал «Потомству твоему отдам я землю сию». Бытие, глава 12, стих 7. На этот раз обетование не касалось того семени, по которому он сделался отцом всех народов, а лишь того, по которому он являлся отцом одного народа израильского, потому что земля-то перешла во владение этого семени. Глава 19. Об охранении Богом в Египте целомудрия цары, которую Авраам назвал не женою своей, а сестрою. После этого, построив на том месте алтарь и призвав Бога, Авраам вышел оттуда и жил в пустыне, но голод принудил его идти из нее в Египет. Там он назвал жену своею сестрою, Нисколько однако же не солгав, она действительно была и сестрою, потому что была родная по крови, подобно тому, как Элот по причине такого же родства назывался братом его, бытие глава 13 стих 8, хотя был сыном его брата. Он не отрицал, а только умолчал, что она жена, вверяя охранение целомудрия супруги Богу и остерегаясь, как человек кузней человеческих. Не остерегайся он, насколько мог остерегаться. Он скорее искушал бы Бога, чем надеялся на него. Об этом предмете мы и достаточно сказали, опровергая клевету Фавста Манихея. Чего Авраам ожидал от Господа, то впоследствии и случилось. Взявший ее себе в жены, но подвергшейся тяжким мучениям фараон царь египетский возвратил ее мужу. Да не подумаем при этом, чтобы она осквернелась сожительством с другим. Гораздо вероятнее, что тяжкие казни не дозволили фараону сделать этого. Глава 20. О разлучение Лота с Авраамом, которое было решено между ними с сохранением взаимного расположения. По возвращении Авраама из Египта на прежнее место, Сын брата его, Лот, сохранив родственное расположение, отошел от него в землю Содомскую. Они сделались богаты и стали держать много пастухов для стад. Так как последние ссорились между собою, то это было для них средством избежать взаимных столкновений между семействами их. Могли из-за этого возникнуть какие-нибудь распри и между ними самими, ибо и это свойственно человеку.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 Отсюда-то, может быть, и установился между людьми мирный обычай, по которому при разделе на части какого-либо надела земли старший делит, а младший выбирает.